Часть 3. Глава 23. Руки и ноги слегка подрагивали, словно гоночный автомобиль на старте. Не было только мощного рёва двигателя, рычавшего из-под капота. Впрочем, нет, рёв был, но беззвучный. Ввыла, стонала, криком кричала душа. Она металась внутри, пытаясь заставить шевелиться, скачить, бежать, но получалось только то самое подрагивание рук и ног. Я по-прежнему квошнёй сидела в кресле, Ту поглядя на растопырившийся журнал, с обложки которого смотрел на меня измученный Лёшка, шоры обиды и злости обгорелыми хлопьями слетали с глаз, слёзы вымыли осколок кривого зеркала. И теперь я видела истинную картину. Лёшка, мой Лёшка, я злилась на тебя, обида и горечь жгли изнутри, чувства и эмоции повредились. Я видела то, что хотела видеть. Раз ты не со мной, если с тобой рядом по-прежнему всё та же Ирина, значит ты овощ. тупое неспособное мыслить существо. А ты, оставшись один на один с женщиной, разрушившей нашу жизнь, оказался в полной её власти, неспособный сказать ни слова, беспомощный и искалеченный. И мы все, и твои друзья, а главное я, поверили Ирине, бросили тебя, самоустранились. И только наша дочь каким-то непостижимым, невероятным образом нашла тебя, слышала тебя, жалела тебя. И ничего не могла сообщить мне, пока не научилась говорить. Но почему? Почему малышка смогла общаться с отцом мысленно на чудовищном расстоянии, но не смогла также дать об этом знать мне? Или не захотела? Чувствовала мои эмоции, мою обиду и злость, тогда почему она сейчас так себя ведёт? Почему переживает? Почему говорит, что папа плачет? Почему рвётся к отцу именно сейчас? Почему? Почему? Почему? Ответ возможен только один. Там далеко происходит что-то плохое, очень плохое. А я здесь, и ничего не могу изменить. Помочь, заслонить от беды. Ничего. Ничего нет уж дудки, а ещё лучше барабаны. Как там? Барабан на шею, свисток в зубы и вперёд. Но не навстречу поезду, наоборот. Поезд дом на тех, кто посмел влей своими уродскими клешнями в нашу слёшкой жизнь, кто разорвал наши единые целы на две кровоточащие половинки, и кто наивно думает сейчас, что всё у них получилось. Фиг вам, вот. В дверь тихо постучали. Вместо приглашающего входи, из горла вырвался сепой клёкот. Я откашлялась и одновременно с повторным стуком смогла наконец издать что-товнятное. Саша заглянула в комнату, не решаясь войти. Начало встала: "Заходи". Крево усмехнулась я. Только ничего по пути не сверни в спортивное это наше, а то неко раз будешь. И не ори громко. Ты что такое противное? Сашка осторожно прикрыла за собой дверь. Бухтишь ерунду всякую, инсинуациями обидеть наровишь, что статья впечатлила. Ой, Анетка, ты чего? Подруга, приблизившись, рассмотрела то, что сидела в кресле получше. Что случилось? Да ничего не случилось, чего ты взяла? Я попыталась обеспечить улыбнуться, но, судя по блеснувшемуся в глазах подруги недоумению, получилось довольно коряво. Это что, из-за журнала, да? Ну, где он, дай посмотрю. Она тут же откопала там огавка войны и приготовилась к бою. Печатают ерунду всяко, а впечатлительные тётки и не в меру способные девочки сразу начинают истерить. Ну да, надо, ну да, покивала я. Такие вот моздочки психозы. Сашка подняла с пола журнал и уселась в соседнее кресло. полуя эту трубку деть. Я всё ещё пыталась хорохориться или ерепениться, но подруга не обратила на мои покосившиеся и дряхлые построения внимания, а безподпорок внимание построения тут же с грохотом обрушились, подняв тучу едкой пыли, от которой моментально защепало в носой, захотелось плакать. Но я лишь мужественно шмыгала носом, старательно сдерживая атаку бабства. Не буду реветь, не буду. Мне дождётесь ни фигушечки. Буду А всё, Сашка. Она подняла на меня мгновенно налившиеся слезами пложки глаз и прижав пальцы к губам утопила меня в сочувствии. Ну и как прикажете оставаться жёсткой, решительной и суровой в таких условиях? Я много чего могу перенести, не потратив ни одной слезинки, но жалость и сочувствие всегда открывают шлюзы в солёном водохранилище. В общем, прошло минут 20, прежде чем наш коллективный рёв перешёл в стадию судорожных всхлипов. Потом мы попили. Нет, не водички, Потом решили, что малое ещё попили, очень уже в горле пересохло. Потом не помню. И это самое лучшее, что мы могли предпринять, ведь иначе бессонная ночь, мокрая от слёз подушка и распухшая котрофизиономия были бы обеспечены. А появляться в таком виде перед дочкой не хотелось. Ребёнок мой проснулся, как всегда, рано, и слабая надежда на то, что она забыла вчерашнее, оправдалась. Мама! Я попыталась отчеторить чторки век, но с первого раза не получилось. Мама, не кно горшок. У тебя же памперс надет, прокриктила я, соражаясь с веками. Действуй. Нет, нельзя, горшок. Иду, иду. Ну, здравствуй, утро. Всё как обычно. Летнее солнце украшает нашу комнату уютным светом. В своей кроватке стоит недовольная Ника и пытается её кроватку разломать. Пушистые кудряшки после сна взъерошились, левые щека примята подушкой, брови насуплены, ручки тресутся переклади на кровати. Вообще-то давно пора было заменить дочке младенческую кроватку на нормальную без выгородки, но как-то всё собраться не могли. Чувствую, мой свободолюбивый ребёнок скоро раздобудет лобзик и перепилит деревянную решётку. А пока каждое утро начинается с возмущённого требования удовлетворить санитарно-гигиенические нужды. Что же касается памперса, то его Ника Алексеевна соглашается надевать исключительно ради маминого спокойствия, хотя терпение дочки явно заканчивается. Потом мы умывались, потом одевались, завтракали, завтракали в одиночестве. Остальные обитатели дома ещё спали. В реки слава вообще поднимались не раньше 11-12 часов, отсыпаясь накануне учебного года. Я поначалу решила, что дочка и на самом деле забыла вчерашний За столом Ника сосредоточенно сопя съела манную кашу, выпила сок, после чего потребовала снять её с высокого персонального креслица и уверенно потопала к двери. "Доча, а ты далеко собралась?" улыбнулась я. "Да", серьёзно кивнула малышка. "Далеко? И насколько далеко?" "Одна решила на пляж пойти. С лаву не подождёшь?" "Нет". Ника добралась уже почти до двери, но на пути махнатый добродушный статный встал Май. Дочка уперлась ему в бок ручонками и попыталась двинуть с места. "Пути, пути меня!" "Куда тебя пустить?" Я подошла к дочери, и взяла её за руки. "Что за спешка, малыш? К папе?" От серьёзного взгляда странных глаз мне стало холодно. "Мне ехать. Папа плачет. Мама ехать, братьюнюку?" "Ну куда, куда ехать, солнышко? Я же не знаю, где твой папа." Губы задрожали, и я поспешила уткнуться носом в родную пушистую макушку. Некогда знать. Дочка обеими ручками повернула моё лицо к себе. Папа там. Да где там, господи. Ну вот, не удержалась, вся заплакала. Где? В каком городе? Там. Тёплая ручка вытерла мне слёзы и махнула в сторону окна. Там. Я не выдержала и, чувствуя себя последней идиоткой, вышла с дочкой на крыльцо. Где, Оника, он, покажи? Малышка закрыла глаза, прижалась ко мне всем тельцем и пару минут не шевелилась. Затем подпрыгнула так, что я едва удержала её, и потянувшись куда-то мне за спину, возбуждённо затараторила: "Папа, папа, там больно, папе больно, ехать, маме ехать". Ледяной озноб мгновенно сковал меня. Ребёнок совершенно чётко указывал на восток. где непостижимо огромным ковром лежала Россия. Хорошо, доченька, мы обязательно поедем, только вот так сразу нельзя, надо собраться, билеты купить, дедушке Серёже позвонить. Я успокаивающе гладила бьющегося в руках ребёнка по плечам, по спинке и говорила, говорила, говорила. Надо было отвлечь малышку, помочь ей справиться с той болью, которую она ощутила при контакте с отцом. Физическая это была боль или душевная, я не знала. Да и не всё ли равно Наша с дочкой самый близкий, самый родной человек где-то там далеко мучился и страдал. Мне, взрослой, довольно много пережившей женщине, с трудом удавалось справиться с этим, а что же говорить о нашей сверхчувствительной, настроенной на одну волну с отцом крохе. Я вбежала с вырывающейся девочкой в дом, навстречу уже спешила встревоженная Саша. Что происходит? Почему неко так кричит? Она упала, ударилась, ей больно? Да, ей больно. Я села на диван, прижала к себе дочку и боюка ещё покачивая тёплое тельце, зашептала, запела песенку. Какую? Не знаю. Такой песни нет. Я пела первое, что, задыхаясь, прибегало на ум, что могло отвлечь и успокоить ребёнка. Уставшая от неожиданного отчаяния малышка с хлипотой прижалась ко мне и смотрела, смотрела своими невозможными глазами, жадно вслушиваясь в ласковые слова. Пока не задремала, судорожно вздыхая время от времени. К этому моменту вниз спустились заспанные Вика и Слава. Они начали было шумно выяснять, что случилось, но мать нейтрализовала воплетишек, затащив их на кухню. Минут через 5 все трое на цыпочках вошли в гостиную и с индифферентным видом расселись вокруг. Завершал общую картину ламы тут случайно не обращайте на нас внимания Май, притворившийся гипсовой собакой. Проползли ещё несколько минут тишины. Индифферентный вид пошёл подольными трещинами, пока наконец не лопнул трухой, осыпавшись на ковёр. Первым не выдержал Славка. Тётяня, что с Никуськой? Шёпоту парня смешной, похож на сип молодого петушка. Мама сказал, что она ударилась. Что-то серьёзное, да? Всё нормально, не волнуйтесь. И вообще, что вы тут собрались? Ну поскандалил ребёнок, поплакал, бывает. Сейчас уже всё хорошо, она поспит, и мы пойдём гулять. Прочим нет. Интересно, неожиданное озарение получилось достаточно правдоподобным. Я вот что придумала. А не съездить ли нам с дочкой в гости к Левандовским? Мы же в Москве с ней ещё ни разу не были. Вернее, были, но не по отдельности, вернее, ну вы поняли. Да вы вообще нигде ещё не были, пожал плечами Слава. Давно пора. А то скоро осень, дожди, не самое лучшее время для путешествий. Кстати, я с вами, можно, мам. Он состроил глазки кота из ширека. И я и я подскочила Вика. Мы, между прочим, тоже в Москве ни разу не были. Эй, народ. Саша потрепала детей по макушкам. Альвандовских вы спросили? А, тётяня. Спросим. Я бодро улыбнулась, но подруга после моей улыбки вдруг нахмурилась и внимательно посмотрела на меня. Что, снова вчерашняя история? Даже хуже.